не потушив света. Елизавета Алексеевна молча сидела против Володи, который по-прежнему не спал. Они испытывали невыносимую душевную усталость, но спать не хотелось. Елизавета Алексеевна выждала немного и выпустила Люсю. «Я чуть не задохнулась. У меня вся спина мокрая и даже волосы», говорила Люся возбужденным шепотом. «Это приключение как-то взбодрило ее». Я тихонько окно открою, я задыхаюсь. Она бесшумно отворила ближнее к койке окно и высунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты комнаты и всего, что творилось в доме, такой свежестью пахнуло с пустыря. В городе было так тихо, что казалось, нет вокруг никакого города, только их домик, со спящими немцами, один стоит среди темного пустыря. И вдруг яркая вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда у парка на мгновение осветила небо, и весь пустырь, и холм, и здание школы, и больницы. Через мгновение вторая вспышка еще более сильная, и снова все выступило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. И вслед за этим не то что взрывы, а какие-то беззвучные сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взрывами, один за другим пронеслись над пустырем и снова потемнело. «Что это? Что это?» — испуганно спрашивала Елизавета Алексеевна. И Володя приподнялся на постели. Со странным замиранием сердца Люся всматривалась в темноту, в ту сторону, откуда просияли эти вспышки. Отсвет невидного отсюда пламени, то слабее, то усиливаясь, заколебался где-то там на возвышенности, то вырывая из темноты, то вновь отпуская крыши зданий раисполкома и бешеного барина. И вдруг в том месте, где находился источник этого странного света, Взвелось в вышину языкастое пламя, и все небо над ним окрасилось багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в комнате стало так светло, что видны стали и лица, и предметы. «Пожар!» — обернувшись в комнату, сказала Люся с непонятным торжеством, и вновь устремила взор свой на это высокое языкастое пламя. «Закрой окно!» — испуганно сказала Елизавета Алексеевна. «Все равно никто не видит», — говорила Люся, — ежескак от холода. Она не знала, что это за пожар и как он возник. Но было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном победном пламени. И Люся, сама освещенная, не отрываясь, смотрела на него. Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг. Не только здания школы и детской больницы были видны как днем. Можно было видеть даже расположенные за пустырем дальние районы города, примыкавшие к шахте Одинбис. Это багровое небо и отсветы пожара на крышах зданий и на холмах создавали картину призрачную и фантастическую, и в то же время величественную. Чувствовалось, что весь город проснулся. Там в центре слышалось неумолочное движение людей, доносились отдельные голоса, скрики, где-то рычали грузовики. На улице, где стоял домик Осьмухиных, и в их дворе проснулись, закопошились немцы. Собаки, их еще не успели, всех перестрелять, позабыв дневные страхи, лаяли на пожар. Только пьяные немцы в комнате через переднюю ничего не слышали и спали. Пожар бушевал около двух часов, потом стал стихать. Дальние районы города, холмы, снова стали окутываться тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени иногда вновь проявляли то округлость холма, то группу крыш, то темный конус террикона. Но небо над парком долго еще хранило то убывающий, то вновь усиливающийся багровый свет, и долго видны были здания районного исполкома и бешеного барина на холме. Потом они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще заполнялся тьмою.